Высокая и стройная, с дымчатыми рыжими волосами и щедрым ртом. Но когда рассвело, она увидела его лицо. Глава 6 У доктора медицины Харли Бейкера была маленькая практика в Вашингтоне. Вполне законная и едва оплачивающая счета за дизельное топливо, которое он сжигал, еженедельно участвуя в тракторных гонках в Сахаре. Настоящий доход приносила его фабрика уродов в Трентоне, куда он джантировал по понедельникам, средам и пятницам. Там за огромную плату и без лишних вопросов Бейкер создавал чудовищ для бизнеса развлечений и творил новые лица для преступного мира. Похожий на повивальную бабку Бейкер сидел на прохладной веранде своего дома и дослушивал повествование Джизма Куин о побеге. По сравнению с побегом из Жофре мартель все остальное оказалось чепухой. Мы наткнулись на охотничий домик, выломали дверь и достали себе одежду. К тому же там оказалось оружие. Старое доброе оружие, стреляющее пулями. Мы продали его кое-каким местным и купили билеты к ближайшей известной нам джант-площадке. «Именно... Биориц. Переезжали ночью. Естественно. Лицо прикрывали. Пытались нанести грим. Ничего не получилось». Проклятая татуировка просвечивала. Тогда я купила темную кожу суррогат и опрыскала его. Но... Бесполезно, — раздраженно бросила Джиз. Лицо должно быть неподвижно, иначе суррогат трескается и отпадает. Фойл не в состоянии контролировать себя. Это был настоящий ад. Где он сейчас? С Сэмом Кваттом. Я думал, Сэм завязал. Да, — мрачно сказала Джиз. Но он мне обязан. «Любопытно», — пробормотал Бейкер. «Никогда в жизни не видел татуировки. Полагал, что ее искусство умерло. Я бы хотел добавить его к моей коллекции. Ты знаешь, что я собираю курьезы, Джиз? Все знают о твоем зоопарке в Трентоне, Бейкер. Это ужасно! В прошлом месяце я приобрел настоящий шедевр. Интереснейший случай сиамских близнецов», — увлеченно начал Бейкер. «Не желаю слышать об этом», — резко оборвала Джиз. «И не заикайся о своем зверинце. Ты можешь очистить его лицо? Он говорит, что в госпитале махнули рукой». «У них нет моего опыта, дорогая. Хм. Кажется, я что-то читал. Где-то. Так где же? Подожди». Бейкер поднялся и со слабым хлопком исчез. Джизбелла нервно мерила веранду шагами, пока через двадцать минут он не появился вновь с потрепанной книгой в руке и с торжествующей улыбкой на лице. Нашел! Ты воистину можешь восхищаться моей памятью. К черту твою память! Как с его лицом? Сделать можно. Бейкер перелистал хрупкие выцветшие страницы и задумался. Да, это можно сделать. Индиготиновая кислота. «Вероятно, ее придется синтезировать, но...» Бейкер захлопнул книгу и уверенно кивнул. «Я могу это сделать. Жаль только портить такое уникальное лицо». «Да забудь ты про свое хобби!» злобно вскричала Джизбелла. «Нас разыскивают, понимаешь? Мы первые, кто удрал из жоффре Мартель. Ищейки не угомонятся, пока нас не схватят. Это вопрос престижа». «Чего ты бесишься?» «Я не бешусь, я объясняю». «Он будет счастлив в Зверинце», — убеждал Бейкер. «Там его никто не найдет. Я помещу его рядом с девушкой-циклопом, и...» «Зоопарк исключен!» «Абсолютно!» «Ну, хорошо, дорогая, но почему ты беспокоишься о фойле? Пускай его схватят, а ты отсидишься». «Почему тебя беспокоит то, что я беспокоюсь о фойле? Тебе предлагают работу, я заплачу». «Это дорого обойдется, милая. Я пытаюсь сэкономить твои деньги». «Неправда». «Значит, я просто любопытен». «Тогда скажем, что я благодарна. Он помог мне, теперь я помогаю ему». Бейкер цинично улыбнулся. «Так давай поможем ему по-настоящему. Сделаем совершенно новое лицо». «Нет». «Я так и думал». Ты хочешь очистить его лицо, потому что оно тебя интересует. Будь ты проклят, Бейкер, ты согласен или нет? Пять тысяч. Не чересчур? Тысяча, чтобы синтезировать кислоту. Три тысячи за операцию и тысячу за... Твое любопытство? Нет, моя милая. Он снова улыбнулся. Тысяча за наркоз. Зачем наркоз? Бейкер приоткрыл древний текст. «Это болезненно. Ты знаешь, как наносят татуировку? Берут иглу, макают в краску и вкалывают в кожу. Чтобы вывести краску, мне придется пройтись иглой по всему лицу, пора за порой и вкалывать индиготиновую кислоту. Это больно». Глаза Джизбеллы вспыхнули. «Можно это сделать без наркоза?» «Я могу, дорогая, но Фойлу...» «К черту Фойла!» «Плачу четыре тысячи. Никакого наркоза, Бейкер. Пусть страдает». Джес, ты не ведаешь, на что его обрекаешь». «Знаю. Пусть мучается». Джисбелла Белла истерически засмеялась. «Пусть и он помучается из-за своего лица». Бейкеровская фабрика уродов занимала пятиэтажное здание, в котором раньше находился завод. Завод выпускал вагончики для метро, пока с метро не покончила джентация. Задние окна фабрики выходили на ракетное поле, и пациенты Бейкера могли развлекаться, наблюдая за взлетающими и садящимися по антигравитационным лучам кораблями. В подвальном этаже располагался Бейкеровский зоопарк анатомических аномалий, естественных выродков и чудовищ, купленных, одурманенных или похищенных. Бейкер был страстно предан этим несчастным созданиям и проводил с ними долгие часы, упиваясь их уродством, как другие упираются красотой искусства. На средних этажах размещались палаты для прооперированных пациентов, лаборатории, склады и кухни, и наверху операционные. В одной из последних, крошечной комнатенке, обычно используемой для экспериментов по сетчатке глаза, Бейкер трудился над лицом фойла. Под ослепительно яркими лампами он склонился с маленьким стальным молотком, выискивая каждую пору с краской и вбивая туда иглу. Голову Фойла сжимали тиски, но тело было не привязано. И хотя его мышцы дергались, он ни разу не шевельнулся, вцепившись руками в край операционного стола. — Самообладание, — выдавил Фойл сквозь зубы. — Ты хотела, чтобы я научился самообладанию, Джис. «Я учусь!» Он скривился. «Не двигайся!» — приказал Бейкер. «Мне смешно!» «Все хорошо, сынок!» — произнес Сэм Куат, отвернувшись. Он искоса взглянул на яростное лицо Джиз Беллы. «Что скажешь, Джис? «Он учится!» Бейкер методично продолжал работать иглой и молоточком. «Послушай, Сэм!» — еле слышно пробормотал Фойл. Джис сказала мне, что у тебя есть свой корабль. Да, из тех, что зовут Уикенд на Сатурне. То есть, уикенд на Сатурне длится 90 дней. Корабль обеспечивает жизнь четырех человек в течение 90 дней. Как раз для меня, невнятно проговорил Фойл. Он скорчился от боли, но тут же взял себя в руки. Сэм, я хочу воспользоваться твоим кораблем. Зачем? «Есть дело. Законное? Нет. Тогда это не для меня, сынок. Я завязал». «Плачу пятьдесят тысяч. Хочешь заработать пятьдесят тысяч? И считай их целыми днями». Безжалостно впивалась игла. Фойл корчился. «У меня есть пятьдесят тысяч. В Венском банке лежит в 10 раз больше». Куат вытащил из кармана колечко с мерцающими радиоактивными ключами. «Вот ключ от сейфа. Вот ключ от моего дома в Йобурге. 20 комнат, 20 акров земли. А вот ключ от корабля в Монтоке. Можешь не искушать меня, сынок. Я джантирую в Йобурге и остаток дней своих буду жить тихо и мирно. Позволь мне взять корабль. Сиди в Йобурге и греби деньги. Когда будут деньги? И откуда? Когда вернусь, в астероидах, корабль Намад, что там ценного? Не знаю. Лжешь, не знаю, упрямо пробормотал Фойл. Но там должно быть что-то ценное. Спроси Джиз. Послушай, зло произнес Куа. Если хочешь договориться, давай на чистоту. Ты осторожничаешь, как проклятый татуированный тигр, готовящийся к прыжку. Мы твои единственные друзья. С губ Фойла сорвался крик. «Не шевелись», — бесстрастно сказал Бейкер. «Когда у тебя дергается лицо, я не туда попадаю иглой». Он поднял глаза и пристально посмотрел на Джизбеллу. Ее губы дрожали. Внезапно она открыла сумочку и достала две банкноты по пятьсот кредиток. «Мы подождем снаружи». В приемной она потеряла сознание. Куат подтащил ее к креслу и разыскал сестру, которая привела ее в чувство на нашатырем. Джиз так зарыдала, что Куат испугался. Он отпустил сестру и ждал, не решаясь подойти, пока рыдания не стихли. «Черт побери, что происходит?» – потребовал он. «Что значат эти деньги?» «Это кровавые деньги». «За что?» «Не хочу говорить об этом». «С тобой все в порядке?» «Нет». «Могу я тебе помочь?» «Нет». Наступило молчание. Потом Джизбелла произнесла усталым голосом. «Ты согласен на предложение Гулли?» «Я? Нет. Пустой номер». «На намаде должно быть что-то ценное, иначе Даггенхэм не преследовал бы Гулли». «Я все равно пас. А ты?» «Тоже». «Не желаю больше иметь ничего общего с Гулли Фойлом». Снова наступило молчание. Потом Куат спросил. «Значит, я возвращаюсь домой?» «Тебе не сладко пришлось, да, Сэм?» «Я тысячу раз думал, что вот-вот сдохну, нянчась с этим тигром». «Прости, Сэм». «Я бросил тебя, когда ты попала в беду в Мемфисе». «Это было только естественно». «Мы всегда делаем то, что естественно, хотя иногда не следовало бы «Я знаю, Сэм. Знаю». «А потом проводишь остаток дней, пытаясь отквитаться». «Пожалуй, я счастлив, Джиз. Сегодня ночью я сумел отдать долг. Могу я теперь вернуться домой?» «Назад в Йобург? К спокойной жизни?» «Да». «Не оставляй меня одну, Сэм. Я стыжусь себе». «Почему?» «Жестокость к глупым животным». «Что это значит?» «Не обращай внимания. Побудь со мной немного. Расскажи мне о счастливой жизни. Что в ней счастливого?» «Что ж», — задумчиво произнес Куат, — «это иметь все, о чем мечтал в детстве. Если в 50 у тебя есть все, о чем мечтал в пятнадцать, это счастье. А мечтал я...» И Куат описывал симптомы, цели и разочарования своего детства, пока из операционной не вышел Бейкер. «Ну как?» — нетерпеливо спросила Джизбелла. «Все, с наркозом я мог работать быстрее. Сейчас его бинтуют». «Он ослаб?» «Разумеется». «Когда снимут бинты?» 5-6 дней». «Лицо будет чистым?» «Я полагал, тебя не интересует его лицо, дорогая». Оно должно быть чистым. Не думаю, что я пропустил хоть пятнышко. Можешь восхищаться моим мастерством, Джесбелла, и моей проницательностью. Я собираюсь поддержать затею Фойла». «Что?» куат смеялся. «Ты так рискуешь, Бейкер? Я считал тебя умнее». «Не сомневайся. Под наркозом он заговорил. На борту намада двадцать миллионов в платиновых слитках». 20 миллионов!» Лицо Куатта побагровело. Он вернулся к Джизбелле, но та тоже была в ярости. «Не смотри на меня, Сэм. Я не знала. Он и мне не сказал. Клялся, что понятия не имеет, почему Даггенхем его преследует. Я убью его. Я растерзаю его своими собственными руками и не оставлю ничего, кроме черной гнили. Он будет экспонатом твоего зверинца, Бейкер. О, Господи, почему я сразу не позволила тебе...» Дверь операционная открылась, и две сестры выкатили носилки, на которых, слегка подергиваясь, лежал фойл. Голова его была одним сплошным кулем. «Он в сознании?» — спросил Куат. «Этим займусь я!» — вспыхнула Джизбелла. «Я буду говорить с этим... Фойл!» Фойл слабо отозвался сквозь марлевую повязку. Когда Джизбелла в бешенстве втянула воздух, одна стена госпиталя вдруг исчезла, и оглушающий взрыв повалил их с ног. Здание зашаталось. В образовавшийся проем хлынули люди в форме. Рейт! выдохнул Бейкер. Рейт! «Боже всемогущий!» Куат задрожал. Солдаты заполнили здание, крича «Фойл! Фойл! Фойл!» Со слабым хлопком исчез Бейкер. Бросив носилки, джентировал обслуживающий персонал. Фойл хныкал, немощно шевеля руками и ногами. «Это рейд!» — Куат встряхнул Джизбеллу. «Беги, девонька, беги!» «Мы не можем бросить Фойла!» «Очнись, девонька, беги!» «Мы не можем его бросить!» Джизбелла схватила носилки и побежала с ними по коридору. Куат тяжело бежал рядом. Крики стали громче. Фойл! Фойл! Фойл! Оставь его ради Бога! Молил Куат. Пускай он достанется им! Нет! Ты знаешь, что это для нас? Лоботомия, Джис! Мы не можем бросить его! Они завернули за угол и врезались в толпу вопящих пациентов людей и птиц с трепещущими крыльями, тащившихся подобно тюленям, русалок, гермафродитов, гигантов, пигмеев, двухголовых близнецов, кентавров и мяукающих сфинксов. Все они в ужасе выли и цеплялись за Джизбеллу и Кватта. «Снимай его с носилок!» — закричала Джизбелла. Кват сдернул фойло с носилок. Тот оказался на ногах и медленно повалился. Джизбелла и Куатт подхватили его за руки и втащили в палату, где Бейкер содержал уродцев с ускоренным чувством времени, подобно летучим мышам, мечущихся по комнате и испускающих пронзительные визги. «Сэм, джантируй с ним!» «После того, как он собирался надуть нас?» «Мы не можем бросить его, Сэм! Ты должен был бы уже понять! Джантируй с ним! Быстрее!» Джизбелла помогла Куатту взвалить фойла на плечо. Воздух дрожал от душераздирающего визга уродцев. Двери палаты настежь распахнулись. Залязгали пневматические винтовки. Куатта швырнула в стену. Он охнул и выронил фойла. На виске появился истинно черный подтек. «Убирайся отсюда!» – прохрипел Куат. «Со мной покончено!» «Сэм!» «Со мной покончено! Я не могу джантировать! Спасайся!» Превозмогая боль, Куат выпрямился и с ревом бросился на хлынувших в палату солдат. Джизбелла схватила фойла за руку и поволокла через заднюю дверь, через кладовую, через клинику, через приемную, вниз по древним ступеням, шатким, скрипучим, поднимающим клубы пыли. Она протащила Фойла через подвальный склад продовольствия, наткнулась на забитую деревянную дверь и вышибла ее Они спустились по выщербленным ступенькам и очутились в старом угольном подвале Взрывы и крики над головой звучали тише Скатившись по спускному жолобу, Джезбелла и Фойл оказались у задней стены фабрики уродов Перед ними расстилалось ракетное поле Пока они переводили дыхание, Джесбелла проследила взглядом за по антигравитационному лучу грузовым кораблем. Его иллюминаторы сверкали, опознавательные огни перемигивались, как зловещая неоновая вывеска, выхватывая из тьмы заднюю стену госпиталя. С крыши здания сорвалась фигура. То был отчаянный прыжок Сэма Куатта, надеющегося долететь до ближайшей шахты, где антигравитационный луч мог бы подхватить его и смягчить падение. Он рассчитал идеально и в 70 футах над землей пролетел над шахтой. Луч был выключен. Сэм упал на бетон и разбился. Джизбелла сдавленно вскрикнула. Все еще машинально, держа Фойла за руку, она подбежала к телу Куатта. Там она выпустила Фойла и нежно коснулась головы Сэма. Ее пальцы обогрелись кровью. Фойл вцепился в свою повязку и проделал дыры перед глазами. Он что-то бормотал, прислушиваясь к рыданиям Джизбеллы и доносящимся крикам. Его руки слепо ощупали тело Куатта. Потом он поднялся и потянул Джизбеллу. «Надо идти!» — прокаркал он. «Надо убираться! Нас заметили!» Джизбелла не шевельнулась. Фойл напряг все силы и поднял ее на ноги. «Таймс-сквер!» — бормотал он. «Джантируй, Джиз! Таймс-сквер! Джантируй!» Вокруг них возникли фигуры в форме. Фойл дернул Джесбеллу за руку и джантировал на Таймс-сквер. Тысячи джантеров изумленно уставились на огромного человека с большой перебинтованной головой. Фойл до боли всматривался сквозь бинты. Джизбелла могла быть где угодно. Он поднял голос до крика. «Монток, Джис! Монток!» Фойл джантировал с последней вспышкой энергии и молитвой. В лицо ударил холодный северный ветер, швырнув горсть колючих ледяных крошек. На площадке виднелась еще одна фигура. Фойл на неверных ногах заковылял через снег и ветер. Это была Джизбелла, замерзшая и оцепеневшая. «Слава богу!» — пробормотал Фойл. «Слава богу! Где Сэм держит свой уикенд?» Он встряхнул Джизбеллу. «Где Сэм держит свой уикенд?» «Сэм мертв». «Где он держит свой корабль?» «Сэм отошел от дел. Теперь его не напугаешь». «Где корабль Джиз?» «Там, за маяком». «Идем». «Куда?» «К кораблю Сэма». Фойл взмахнул рукой перед глазами Джизбеллы. Связка мерцающих ключей лежала в его ладони. «Идем». «Он дал тебе ключи?» «Я снял их с тела». «Вампир!» — она засмеялась. «Лжец, вор, тигр, вампир, мразь, стервятник, гуллифойл!» И все же она пошла вслед за ним через Буран, к маяку. Трем акробатам в напудренных париках, четырем огненно-красным женщинам, обвитым питонами, младенцу с золотыми кудрями и циничным ртом и инвалиду с пустотелой и стеклянной ногой, в которой плавала золотая рыбка, Саул Даггенхем сказал. «Все, операция закончена. Отзовите остальных». Статисты джантировали и исчезли. Регис Шеффилд протер глаза и спросил. «Что значит это помешательство, Даггенхем?» «Юрист сбит с толку, не так ли? Это часть нашей операции в ФБК. Веселье, фантазия, беспорядок, катастрофа». Даггенхэм повернулся к Престейну и улыбнулся своей улыбкой мертвой головы. «Я могу вернуть вашу плату, если угодно, Престейн». «Вы выходите из игры?» «Нет, я получаю колоссальное удовольствие. Я готов работать бесплатно». «Мне никогда не доводилось сталкиваться с человеком такого масштаба. Фойл уникален». «То есть», — резко потребовал Шеффилд. «Я устроил ему побег из Жофре-Мартель. Он бежал, да, но не так, как я предполагал. Я пытался спасти его от лап полиции беспорядком и катастрофами. Он ушел от полиции, но не так, как я рассчитывал. По-своему. Я пытался спасти его от лап разведки весельем и фантазией». «Он ушел, и опять по-своему. Я хотел заманить его на корабль, чтобы он сделал бросок на намат. Он не поддался на уловку, но достал корабль и сейчас летит». «А вы следом?» «Разумеется». В голосе Дагенхема появилось сомнение. «Но что он делал на фабрике Бейкера?» «Пластическая операция», — предположил Шеффилд. «Новое лицо?» «Не может быть». «Бейкер — не дурной хирург, но он не мог сделать пластическую операцию так быстро. Фойл был на ногах с забинтованной головой». «Татуировка», — сказал Престейн. Дагенхем кивнул, и улыбка сошла с его губ. «Вот что меня беспокоит. Вы понимаете, Престейн, что если Бейкер свел татуировку, мы не узнаем фойла?» «Мой дорогой Даггенхем, лицо-то не изменилось». «Мы никогда не видели его лица». «Мы видели только маску». «Я вообще не встречался с ним», — заметил Шеффилд. «На что похожа эта маска?» «На тигра. Я дважды встречался с Фойлом и должен был бы запомнить его лицо наизусть, но не запомнил. Я знаю только татуировку». «Нелепо», — резко бросил Шеффилд. «Нет. Чтобы поверить, Фойла надо видеть. Однако это уже не имеет значения». Он приведет нас к намаду, к вашим сокровищам.